Глава 25. Всех офицеров скакало 17 человек. Скачки должны были происходить на большом четырёхвёрстном эллиптической формы кругу пред беседкой. На этом кругу были устроены девять препятствий: река, большой в 2 оршина глухой барьер пред самой беседкой, канава сухая, канава с водой, косагор Ирландская банкетка, состоящая одной из самых трудных препятствий из вала утыканного хворостом, за которым невидная для лошади была ещё канава, так что лошадь должна была перепрыгнуть оба препятствия или убиться. Потом ещё две канавы с водой и одна сухая, и конец скачки был против беседки. Но начинались скачки не с круга, а за 100 сажень в стороне от него, и на этом расстоянии было первое препятствие запруженная река в 3 аршина шириною, которую ездаки по произволу могли перепрыгивать или переезжать вброд. Раза 3 ездаки выравнивались, но каждый раз высовывалась чья-нибудь лошадь,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 Для зрителей казалось, что они все поскакали вместе, но для ездаков были секунды разницы, имевшие для них большое значение. Взволнованная и слишком нервная Фру-фру потеряла первый момент, и несколько лошадей взяли с места прежде её. Но ещё не доскакивая реки Вронский изо всех сил сдерживая влегшую в повод дил лошадь легко обошёл трёх и впереди его оставался только рыжий гладиатор Махотина ровно и легко отбивавшийся задом пред самым Вронским и ещё впереди всех прелестная Диана нёсущая не живого ни мёртвого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 может попасть нога или голова Дианы но фру-фру как падающая кошка сделала на прыжке усилие ногами и спиной и миновав лошадь понеслась дальше о милая подумал Вронский После реки Вронский овладел вполне лошадью и стал удерживать её, намереваясь перейти большой барьер позади Мохотина и уже на следующей беспрепятственной дистанции сожжений в 200 попытаться обойти его. Большой барьер стоял пред самой царской беседкой. Государь и весь двор и толпы народа все смотрели на них.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 Сама Фру-фру, поняв уже то, что он подумал, без всякого поощрения значительно наддала и стала приближаться к Мохотину с самой выгодной стороны, со стороны верёвки. Мохотин не давал верёвки. Вронский только подумал о том, что можно обойти и извне, как Фру-фру переменила ногу и стала обходить именно таким образом.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 Вронский обошел Мохотина, но он чувствовал его сейчас же за собой и, не переставая, слышал за самою спиной ровный поскок и отрывистое, совсем еще свежее дыхание ноздрей гладиатора. Следующие два препятствия, канава и барьер, были перейдены легко, но Вронский стал слышать ближе сап и скок гладиатора,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 Лошадь знала, что нужно. Она наддала и мерно, так точно, как он предполагал, взвилась и оттолкнувшись от земли, отдала силе инерции, которая перенесла её далеко за канаву. И в том же самом такте, без усилия, с той же ноги фру-фру продолжала скачку.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 подумал он, услыхав сзади боскок гладиатора. Оставалась одна последняя канавка в 2 аршина с водой. Вронский и не смотрел на неё, а желая прийти далеко первым, стал работать поводьями кругообразно, в такт скока, поднимая и опуская голову лошади.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 За три пыхалась на земле у его ног, как подстреленная птица. Неловкое движение, сделанное Вронским, сломало ей спину. Но это он понял гораздо позже. Теперь же он видел только то, что Махотин быстро удалялся, а он, шатаясь, стоял один на грязной неподвижность в земле, а пред ним тяжело дыша лежала фру-фру и перегнув к нему голову, смотрела на него своим прелестным глазом. Всё ещё не понимая того, что случилось, Вронский тянул лошадь за повод. Она опять вся забилась, как рыбка, треща крыльями с седла. Выпростала передние ноги, но не в силах поднять сзада, Тотчас же замоталась и опять упала на бок. С изуродованным страстью лицом, Бледный и с трясущейся нижней челюстью, Вронский ударил ее каблуком в живот И опять стал тянуть за поводья. Но она не двигалась,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 Вронский пришёл в себя. Но воспоминание об этой скачке надолго осталось в его душе самым тяжёлым и мучительным воспоминанием в его жизни.